Его развитие удаляет его, главным образом, от действительности объекта и передает его на произвол его субъективных восприятий, которые ориентируют его сознание в смысле некой архаической действительности, хотя и этот факт остается для него совершенно бессознательным за отсутствием у него сравнительного суждения. Фактически же он вращается в мифологическом мире, в котором люди, животные, железные дороги, дома, реки и горы — представляются ему отчасти милостивыми богами, отчасти зложелательными демонами. Но то обстоятельство, что они представляются ему такими, остаётся у него неосознанным, а между тем они как таковые влияют на его суждения и поступки. Он судит и поступает так, как если бы имел дело с такими силами. Он начинает замечать это только тогда, когда он открывает, что его ощущения совершенно отличаются от действительности. Если он склонен больше в сторону объективного разума, то он ощутит такое отличие, как болезненное. Если же он напротив верный своей иррациональности, готов признать за своим ощущением значение реальности, тогда объективный мир станет для него миражом и комедией. Однако до такой дилеммы доходят лишь случаи склонны к крайности. Обыкновенный индивид довольствуется своей замкнутостью, и относясь к внешней действительности как к банальности, обращается с ней однако бессознательно архаически. Его бессознательное отличается главным образом вытеснением интуиции, которая имеет у него экстравертный и архаический характер, тогда как экстравертная интуиция отличается характерной находчивостью, хорошим чутьём для всех возможностей объективной действительности. Архаический экстравертная интуиция обладает способностью пронюхать всё двусмысленное, тёмное, грязное и опасное на задних планах действительности. Перед этой интуицией действительное и сознательное намерение объекта не имеет никакого значения, ибо она подозревает за ним все возможности архаически предшествующих ступеней такого намерения. Поэтому в ней есть нечто прямо-таки опасно подкапывающееся, что нередко стоит в самом ярком контрасте с доброжелательной безобидностью сознания. Пока индивид отходит не слишком далеко от объекта, бессознательная интуиция действует как благотворное компенсирование установки сознания, которое является несколько фантастической и склонной к легковерию. Но если бессознательное становится в оппозицию к сознанию — Тогда такие интуиции всплывают на поверхность и развивают свои пагубные действия, насильственно навязываясь индивиду и вызывая у него отвратительнейшие, неотвязные представления об объектах. Возникающий из этого невроз есть обыкновенный невроз, в котором истерические черты уступают симптомам истощения.